«И потом тебя выбрала младшая богиня», — продолжил император. «Значит, не так уж ты безнадежен». «Почему вы не убили меня?» — продолжил расспрос Инор, видя, что правитель расположен к беседе. «Ведь тогда вы бы получили неслыханную силу». «Я лучше уступлю эту возможность тебе», — Дэмиан равнодушно пожал плечами. «Мне этого не надо больше». Я хотел сделать Ракнар единой империей, и я это сделал. Два рода, младшей богини старшего бога, сильно пострадали после осады замка Эры. Те люди, которые после смерти высочайшие остались в живых, добровольно подписали перемирие, согласившись на мои условия. Стоит заметить, более чем выгодны. Но я... «Не могу жить вечно. Детей у меня нет». Голос правителя ощутимо дрогнул при этой фразе, и Нор удивленно посмотрел на своего наставника. Но тот уже говорил дальше, не желая пояснять смысл странной паузы. «Лучше самому подготовить преемника, научить его всему тому, что знаю я». Иначе после моей смерти начнется такой передел власти, что Ракнар вновь окажется в руинах. Не Рони же брать в свои ученики, тем более он исчез непонятно куда, прихватив с собой, как ее, Мару, что ли, ее брата, заявил, что теперь намерен пожить для себя». «Не рано ли вы начали готовиться к смерти?» — с кривой смешкой спросил Нор. «Вы властвовали многие десятилетия, если не века, а теперь говорите так, будто вам осталось всего ничего». «Не беспокойся. Я не отправлюсь на суд богов, пока не получу подтверждение, что отдал империю в надежные руки». Чуть слышно выдохнул Демиан, вновь поворачиваясь к окну. «Но я устал жить. Да и не хочу больше. Вся жизнь, служение, служение, ничего и никого настоящего рядом. Только лесть, страх и ненависть. Хотя...» Слабая усмешка тронула губы императора. Хотя одна ночь любви у меня все же была. Совсем тихо, так, чтобы Нор не услышал, признался он. И после нее мне уже не так обидно умирать. Конец книги. Сентябрь 2010 года. Читала Людмила Панкратова.